Моё издательство ничего не знало, как и мой редактор Дебра Вайнсток и мой агент Гарль Табловски. В полном неведении пребывал и Фрэнк Арлен, хотя меня не раз так и подмывало обо всём ему рассказать. «Позволь мне быть твоим братом. Если не ради тебя, то ради Джо». Эти слова я услышал от него, когда он возвращался к своей типографии и уединённой жизни в маленький городок Санфорд в южной части штата Мэн. Я не собирался плакаться ему в жилетку и не плакался, но каждые две недели звонил. Поболтать ни о чём, вы понимаете. Как дела? Нормально, только на улице жуткая холодина. Да, здесь тоже. «Ты поедешь в Бостон, если я возьму билеты на медведей? Может, в следующем сезоне. Сейчас я очень занят». «Да, я понимаю. До встречи, Майки. Счастливо, Фрэнк. Держи хвост пистолетом». Мужской разговор. Я уверен, что раз или два он спрашивал, работаю ли я над новой книгой. И вроде бы я отвечал. «Да ладно. Врал я ему». И так привык к своему вранью, что сам стал в него верить. Он спрашивал это точно, а я говорил, что работаю. Конечно, работаю, и пишется отлично, лучше, чем когда бы то ни было. Но с языка едва не срывалось совсем другое. «Стоит мне написать пару абзацев, как со мной начинает твориться что-то ужасное». Пульс убыстряется в два, потом в три раза, дыхание перехватывает, глаза вылезают из орбит. Я становлюсь похож на страдающего клаустрофобии человека, который неведомо как оказался в быстро тонущей подводной лодке. Такие вот у меня дела. Спасибо, что спросил. Но, конечно, ничего такого я ему так и не сказал. Я звоню не для того, чтобы просить о помощи. Я не могу просить о помощи. Кажется, я об этом вам уже говорил. С моей точки зрения, признаю, очень субъективный. Среди творческих личностей удачливые романисты, пусть даже относительно удачливые, занимают самую выгодную позицию. Действительно, люди покупают больше компакт-дисков, чем книг, часто ходят в кино, Много времени проводят у телевизора. Но у романистов более длительный период продуктивной работы. Возможно, потому, что читатели чуть умнее поклонников других видов искусства, где обходятся без печатного слова. Дэвид Соул из знаменитого в 70-х сериала «Старский Хач» или в своё время очень даже известный белый рэпер «Ванилла Айс» нынче бог знает где. А Герман Вук, Джеймс Митченер или Норман Мейлер все еще в обороте. Вот и рассуждай после этого о динозаврах, когда-то ходивших по земле. Артур Хейли работал над новой книгой. Тогда это был слух, который полностью подтвердился. Томас Харри смог замолчать на семь лет, а потом снова начать выдавать бестселлеры. А произведения Джерома Дэвида Селлинджера, пусть за последние сорок лет он и не написал ни слова, продолжают горячо обсуждать как студенты гуманитарных вузов, так и члены неформальных литературных объединений. Верность читателей не идёт ни в какое сравнение с верностью почитателей поп-звезды. Вот почему так много книг, авторы которых уже не способны выдать на гора что-нибудь новенькое, вновь и вновь попадают в списки бестселлеров исключительно благодаря магической надписи на обложке «Автор...» такой-то. К автору, каждое произведение которого в переплёте может продаваться тиражом в 500 тысяч, а в карманном формате — в миллион, издатель предъявляет только одно очень простое требование — роман в год. Нью-Йоркские мудрецы считают, что это оптимум. 380 страниц, переплетённых или склеенных, Каждые 12 месяцев с началом, серединой и концовкой, с запоминающимися персонажами. Лучше бы не новыми, а перешедшими из прежних книг. Читатели это обожают. Знакомый персонаж для них, что родственник. Если книга в год не получается, недовольны и издатель, и агент. У издателя могут не окупиться вложенные в тебя инвестиции, У агента не хватит денег для оплаты счетов его психоаналитика. Опять же, если книга сильно задерживается, часть читателей может тебя и подзабыть. Тут уж ничего не поделаешь. Опять же, нельзя и чистить, иначе читатель может сказать, что-то начитался я этого парня. Он уже на зубах навяз. Я рассказываю вам всё это, чтобы вы поняли, каким образом мне удалось четыре года водить всех за нос. Компьютер я использовал главным образом для игры в Скрэбл, но никто об этом не догадывался. Писательский психологический барьер? Что такое писательский психологический барьер? Да нет у нас никакого писательского психологического барьера. О каком таком писательском психологическом барьере может идти речь, если каждый год поздней осенью появляется новый детективный роман Майкла Нунена? Почитать его на досуге — одно удовольствие. Не только вам, но и вашим родственникам. И, между прочим, обратите внимание, что в нашем книжном магазине на второй экземпляр предоставляется 30-процентная скидка. Выгодная получается дельце. «Секрет прост, и я не единственный популярный американский автор, который им владеет. Если слухи верны, Даниэла Стилл, приведу только один пример. Десятилетиями пользовалась формулой Нунена. Видите ли, хотя я публиковал по книге в год, начиная с романа «Быть вдвоём», который увидел свет в 1984 году, за последующие 10 лет я написал 14 романов». То есть четыре года мне удавалось писать по две книги. Одну я отдавал агенту, вторую припрятывал. Не помню, говорил ли я об этом с Джо, но вопросов она точно не задавала. То есть понимала, что я делаю, как белочка запасаю орешки. Конечно, думал я тогда не о психологическом барьере. Чёрт, да я просто развлекался». В феврале 1995 года запоров по меньшей мере два многообещающих сюжета, вот эта функция моего мозга — подбрасывать сюжеты, никуда не подевалась, и теперь вместо радости приносила только горе. Я более не мог отрицать очевидное. У меня самые серьёзные неприятности, с какими может столкнуться писатель, за исключением разве что болезни Альцгеймера и инсульта. Однако в большой сейфовой ячейке, которую я абонировал в Fidelity Union, лежали четыре картонные коробки с рукописями, промаркированные как «Обещание», «Угроза», «Дерси» и «Верх». Где-то на день Святого Валентина позвонил мой агент, и в его голосе слышалось волнение. Обычно я передавал ему мой последний шедевр в конце января, а тут минула половина февраля. Им пришлось бы задействовать все резервы, чтобы успеть с очередным романом Майкла Нунена к рождественской лихорадке. Конечно, он желал бы знать, всё ли в порядке. То был мой последний шанс признаться, что всё как раз не в порядке. Но мистер Гарольд табловский из дома 225 по Парк-авеню не относился к тем, кто смиряется с неизбежным. Он был хорошим агентом. В издательских кругах его любили и ненавидели. Иногда одни и те же люди и одновременно. Но весть о том, что золотая жила вдруг иссякла, вызвала бы у него бурную и негативную реакцию. Он бы прилетел в Дерри первым же рейсом, чтобы не уезжать до тех пор, пока ему не удастся вернуть меня на круги своя. Нет, я любил Гаральда, но только на расстоянии. Когда он сидел в своём кабинете на 38-м этаже и любовался Истсайдом. Я сказал ему, Гаральд, какое совпадение. Ты звонишь мне в тот самый день, когда я закончил новый роман. Фантастика, не правда ли? Я высылаю его немедленно через Федекс, так что завтра ты его получишь». Гаральд заверил меня, что никакого совпадения нет, просто он находится в телепатической связи со своими авторами. Потом поздравил меня и положил трубку, а два часа спустя я получил от него большой букет. Поставив цветы в столовой, туда я после смерти Джо заходил редко, я отправился в Fidelity Union, вставил в замочную скважину банковской ячейки свой ключ и вскоре уже нес в приемный пункт Федекс рукопись романа «Вниз самого верха». Я взял только что написанную книгу, потому лишь, что она лежала ближе всех к дверце. В ноябре ее напечатали, аккурат поспели к Рождеству. Я посвятил ее памяти моей любимой жены Джоанны. Книга поднялась на одиннадцатую строчку в списке бестселлеров Times на радость всем, в том числе и мне, потому что жизнь поворачивалась в лучшую сторону, ведь так? Ведь в конце концов писательский психологический барьер рушится у всех, разве нет, за исключением, возможно, Харпер Ли. «Все, что от меня требуется, так это расслабиться», как сказал архиепископу девушка из кардебалета. И, слава богу, я был запасливой белочкой и заготовил достаточно орешков. Не потерял я оптимизма и на следующий год, когда отправил через Федерал-экспресс рукопись романа «Угрожающее поведение». Этот роман я написал осенью 1991 года и он очень понравился Джо. Оптимизма поубавилось к марту девяносто седьмого года. В этом месяце Гаральд получил от меня поклонника Дерси. Однако, когда меня спрашивали, как идут дела, подразумевая под этим, как пишутся книги, я отвечал «Хорошо, отлично, всё путём, пишутся и пишутся, сюжеты прут из меня, как дерьмо из коровьей задницы». Когда же, прочитав Дерси, Гарольд заявил, что это мой лучший роман, я осторожно намекнул на то, что хочу сделать перерыв на год. Он отреагировал мгновенно самым неприятным для меня вопросом, всё ли у меня в порядке. «Конечно», — ответил я, — «всё тип-топ, просто думаю о том, чтобы немного сбавить темп». Последовала одна из фирменных пауз Гарольда, смысл которой — показать, что ты — стопроцентное дерьмо. Но поскольку Гарль к тебе очень хорошо относится, он ищет слова, чтобы выразить сие в максимально мягкой форме. Приём этот очень эффектный, да только я раскусил его шесть лет назад. Вернее, раскусила Джо. Сочувствие у него притворное, — вынесла она вердикт. Он как коп в старых французских фильмах. «Держит рот на замке с тем, чтобы ты говорил и говорил, пока не признаешься». На этот раз рот на замке держал я. Только перекинул трубку от левого уха к правому, да устроился поудобнее в кресле. И при этом взгляд упал на фотографию в рамочке, что стояла на компьютере. «Сара Хохотушка. Наша усадьба на озере Тёмный след». «Я не был там уже целую вечность» и внезапно задался вопросом «А почему?». Наконец в трубке послышался голос Гарольда, осторожный, успокаивающий, голос человека в здравом уме, пытающегося убедить психа, что его умопомешательство — явление сугубо временное. «Мне кажется, эта идея не из лучших, Майк, во всяком случае, на текущий момент». «Отчего же?» — упорствовал я. Максимума я достиг в 1991 году. С тех пор продажи моих книг держатся на постоянном уровне. Я на плато, Гаральд. Один год ничего не изменит. Видишь ли, писатели, книги которых стабильно продаются, как бы находятся на развилке. Или книги и дальше будут продаваться, или тиражи пойдут вниз». «Значит, мои тиражи пойдут вниз», едва не вырвалось у меня. Но не вырвалось. Я не хотел, чтобы Гаральд знал, в каком я состоянии, насколько далеко всё зашло. Я не хотел, чтобы он знал, что теперь у меня прихватывалось сердце. Действительно прихватывало. Почти всякий раз, когда я открывал шестой ворт и смотрел на пустой экран и мерцающий курсор. «Да...» Пробормотал я. «Хорошо, сообщение принято». «Ты уверен, что с тобой всё в порядке?» «Разве книга утверждает обратное, Гаральд? «Чёрт, да нет же! Книга потрясающая! Твой лучший роман, я тебе уже говорил! Если бы Сол Беллу писал романтические детективы, из-под его пера выходили бы именно такие книги!» известный американский писатель лауреат нобелевской и пулицеровской премии по литературе но у тебя нет проблем со следующей книгой я понимаю тебе по прежнему недостает джо это естественно мы все нет оборвал его я никаких проблем вновь последовала долгая пауза я ее выдержал перемолчал гаральда так что первым опять заговорил он. «Гриша может позволить себе год отдыха. Кленси может. У Томаса Харриса длительные промежутки между книгами скорее правило, чем исключение. Но ты находишься на том уровне, Майк, где жизнь куда как сложнее, чем на самом верху. На каждую строчку в этой части списка пять претендентов, и ты их хорошо знаешь». «Чёрт! Каждый год они три месяца соседствуют с тобой. Некоторые поднимаются, как со своими двумя последними книгами поднялась Патрисия Корнуэлл, некоторые опускаются». Современная американская писательница, работающая в жанре романтического детектива. Кто-то держится на одном уровне. Если бы Том Клэнси не писал пять лет, а потом вновь вышел на рынок с романом о Джеки Районе, Он бы вновь попал в десятку, в этом нет ни малейших сомнений. Если ты выпадешь из поля зрения читателей на пять лет, то просто не вернёшься. Мой совет — заготавливай сено, пока светит солнце. Ну, ты просто снял слова с языка. Мы ещё немного поболтали, потом попрощались. Я откинулся на спинку стула вновь посмотрел на фотографию нашего прибежища в западной части штата мэн сара хохотушка прям таки героиня какой нибудь старинной баллады джон наш коттедж у озера нравился больше чем мне но ведь и у меня он вызывал только положительные эмоции тогда почему я столько лет и носа туда не кажу билдин наш сторож каждую весну снимал соком ставни и каждую осень навешивал их вновь. Каждую осень сливал воду из труб, и каждую весну проверял работу насоса, генератора, в соответствии с указанными в инструкции сроками вызывал мастеров, чтобы те провели положенное техническое обслуживание, и каждый год после дня поминовения в 50 ярдах от принадлежащего нам клочка берега ставил на якорь плод. Летом 1996 года Билл прочистил дымоход, хотя бы за последние два года в камине ни разу не разжигали огонь. Я платил ему ежеквартально, как принято оплачивать труд сторожей в этой части света. Бил Дин, старый янки, предки которого давным-давно обосновались в Америке, обналичивал мои чеки и не спрашивал, почему я больше не живу в своём коттедже. После смерти Джо я приезжал туда два или три раза, но на ночь не оставался. Хорошо, что Билл не спрашивал, почему, ибо я не знал, как ему ответить. Собственно, до разговора с Гарольдом я и думать не думал о саре хохотушке. Я перевёл взгляд на телефон, мысленно продолжив разговор с Гарольдом. «Да, я хочу сделать паузу. И что в этом такого?» Мир рухнет. Вот этого не надо. Он бы рухнул, если бы на моей шее висели жена и дети. Но жена умерла на автостоянке у аптеки, вместе с ещё не родившимся ребёнком, о котором мы мечтали столько лет. Я не жажду славы. Если писатели, которые сейчас занимают более низкие строки в списке бестселлеров «Таймс» станут знаменитыми, хуже спать я не стану. Тогда почему? Почему я должен оставаться в этой гонке? Но на последний вопрос я мог ответить и сам. Сойти с дистанции — значит сдаться. Без жены и работы я никому не нужен. И мне оставалось только одно — жить в одиночестве в большом, полностью выкупленном доме, и каждый день после обеда заполнять клетки газетного кроссворда. Я продолжал. Не жить, существовать. Снова забыл про Сару хохотушку, или какая-то часть моего сознания, которая не хотела, чтобы я ехал туда, похоронила эту мысль. И провёл ещё одно ужасное лето в Дерри. Вел в компьютер специальную программу и теперь сам составлял кроссворды. Согласился войти в состав директоров местного отделения Ассоциации молодых христиан. Не отказался от предложения поучаствовать в работе жюри на летнем фестивале искусств в Уотервилле. Снялся в нескольких роликах на местном телеканале, призванных собрать дополнительные пожертвования на содержание ночлежек для бездомных. Потом вошёл в состав попечительского совета при департаменте муниципалитета, ведающего этими самыми ночлежками. На одном из публичных заседаний совета какая-то женщина назвала меня другом дегенератов, на что я ответил «благодарю, именно об этом я и мечтал». Результатом стал шквал аплодисментов, которые я до сих пор не могу объяснить. Я попытался обратиться к психоаналитику, но сдался после пяти посещений, решив, что у психоаналитика проблемы покруче моих. Я назначил стипендию одному азиатскому ребёнку и небезуспешно играл в боулинг. Иногда я пытался писать, но всякий раз заканчивалось сие печально. Стоило мне выдавить из себя одно или два предложения, любые одно или два предложения, как приходилось срочно хватать корзинку для мусора, потому что меня выворачивало. Я блевал до тех пор, пока желудок, казалось, не вылезал через горло, а потом по толстому ковру буквально на четвереньках отползал от стола и компьютера. К тому времени, когда я добирался до противоположной стены кабинета, мне становилось лучше. Издали, через плечо, Я даже решался взглянуть на экран монитора. Не мог только подойти. Потом, в конце дня, конечно, подходил с закрытыми глазами и выключал компьютер. В те уже последние дни лета я всё больше и больше думал о Деннисен Кервил, моей университетской преподавательнице, которая помогла мне выйти на Гаральда, и сдержанно похвалила мой первый роман «Быть вдвоём». Как-то раз Кэрвил произнесла одну фразу, которую мне, наверное, никогда не забыть. Авторство она приписала Томасу Харди, викторианскому поэту и писателю. «Английский писатель и реалист и один из крупнейших лирических поэтов 20 века». Возможно, Харди и произнёс эту фразу, но она никогда не повторялась, во всяком случае не процитирована в «Бартлитсе» и отсутствует в биографии Харди, которую я прочитал между публикациями романов «Вниз с самого верха» и «Угрожающее поведение». «Бартлит Джон, редактор и издатель. В 1855 году выпустил первое издание словаря «Знакомые цитаты», который потом неоднократно дополнялся и переиздавался». Я думаю, что фразу эту придумала сама Деннисон, а чтобы она звучала весомее, осенила ее именем Харди. Пусть мне будет стыдно, но время от времени я и сам пользуюсь таким приемом. В любом случае, думал я об этой цитате все чаще и чаще, сражаясь с паникой в теле и омертвением в голове, этим ужасным чувством, когда накопившиеся мысли не могут вырваться наружу. Отчаяние охватывало меня. Во мне крепла уверенность, что больше не писать мне никогда. Подумаешь, трагедия, Виси Эндрюс с членом не может преодолеть писательский психологический барьер. А цитата подчеркивала, что все мои усилия, даже если мне удастся вырваться из этой кошмарной ситуации, бессмысленны. Ибо, согласно Деннисон Кервилл, Чистолюбивый романист должен с самого начала понимать, что конечной цели писательства — изобразить жизнь, как она есть, ему не достичь никогда, так что все его усилия по большому счёту напрасны. В сравнении с самым тупоумным человеком, который действительно шагал по земле и отбрасывал на неё свою тень, вроде бы сказал Харди, Любой персонаж романа, пусть и идеально выписанный, — мешок с костями. Я очень хорошо понимал, о чём говорила эта фраза, потому что именно мешком с костями и ощущал себя в те печальные дни. Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендерли. Если есть более красивая и загадочная фраза, открывающая английский роман, то я её не читал. И в период между осенью 1997 и зимой 1998 года у меня не раз возникал повод подумать о ней. Снилась мне, разумеется, не Мендерли, а Сара Хахатушка, Наша усадьба, которую Джо бывало называла убежищем. Наверное, правильно, поскольку речь идёт о клочке земли с домом, расположенным вне пределов городка, который с трудом можно найти на самой подробной карте. Да, в последний раз мне приснился кошмар, но прежде сны отличала какая-то сюрреалистичная простота. От этих снов я просыпался с желанием включить свет в спальне, чтобы определиться со своим местонахождением в реальном мире, прежде чем заснуть вновь. Вам же знакомо состояние перед грозой, когда воздух застывает, а все цвета становятся более резкими. Вот и мои зимние сны о саре как-то перекликались с предгрозовой атмосферой, вызывая аналогичные ощущения. Мне вновь снилось Мендерли. Иногда я размышлял над этой фразой, а иной раз лежал в постели с включённым светом, прислушиваясь к забыванию ветра, поглядывая в тёмные углы, и думал о том, что Ребекка де Уинтер утонула не в бухте, а в озере тёмный след. Пошла ко дну, пуская пузыри. Её необычные чёрные глаза залила вода, А гагары всё кричали и кричали в сумерках, случившееся их не касалось. Бывало, я вставал и выпивал стакан воды, а то просто выключал свет, убедившись, что я в собственной спальне, и засыпал. Днём я практически не думал и не вспоминал о Саре Хатушке, и только много позже до меня дошло, что подобная дисгармония жизни во сне и наяву наглядно свидетельствовала о неладном. Я думаю, что толчком для этих снов послужил звонок Гарольда Обловский в октябре седьмого года. Вроде бы позвонил Гаральд для того, чтобы поздравить меня с несомненным успехом поклонника Дерси. Этот роман и читатели, и критика действительно встретили с энтузиазмом но я подозревал, что это не единственная причина. Гаральд обычно не звонит, только по одному делу. И я не ошибся. Он и Дебора Уайнсток, мой редактор, встречались за ланчем днём раньше, и разговор у них зашёл об осени девяносто восьмого года. «Похоже, собирается целая толпа», — Гаральд имел в виду список готовящихся к выходу книг, вернее половину списка отведенную билетристике. и есть несколько сюрпризов дин кунц я думал он обычно публикуется в январе вставил я обычно но дебра слышал что на этот раз выход книги откладывается он хочет добавить пару глав опять же гаральд робинс с хищниками скончался в начале девяносто восьмого года хищники его последний роман Ха, подумаешь «У Робинса по-прежнему хватает поклонников, Майк. Ты сам не раз указывал, что романистам хранят верность всю жизнь». «Это точно». Я перекинул телефонную трубку к другому уху, уселся поудобнее. Поймал взглядом фотографию Сары Хохотушки, что стояла в рамочке на столе. Уже ночью мне предстояло посетить этот дом, но во время разговора я этого еще не знал. Меня занимало только одно когда же Гароль Табловский перестанет бродить в круг да около и доберется до сути? Я чувствую нетерпение, Майк, прервал паузу Гаральд. Я отрываю тебя от стола, пишешь? Только что выполнил дневную норму и подумываю о ланчи. Буду краток, пообещал он. Но, пожалуйста, выслушай меня внимательно, потому что дело важное. «Осенью могут появиться пять книг, которые мы не брали в расчёт. Кен Фоллит, Вроде бы это будет лучший его роман со времен игольного ушка. Белва Плейн. Джон Джейкс. Они не играют в теннис на моём корте», — ответил я, хотя и понимал, к чему клонит Гаральд. «В списке «Таймс» всего 15 позиций». «А как насчет Джин Оуэлл, которая наконец-то публикует очередной роман из своей эпопеи о сексе среди пещерных людей?» Я выпрямился. «Джин Оуэлл? Неужели?» «Ну, стопроцентной уверенности нет, однако шансы высоки. И уж точно порадует нас новым романом Мэри Хиггинс-Кларк. Я знаю, на чьем корте она играет, да и ты тоже». Если бы я услышал эти слова шесть или семь лет назад, когда мне было за что бороться, то, пожалуй, взбеленился бы. Мэри Хиггинс-Кларк действительно играла на моём корте, и публикации наших книг разносились по времени, причём, поверьте мне, выигрывал от этого только я. Потому что если бы мы столкнулись нос к носу, она бы меня сделала. Как мудро заметил покинувший нас Джим Кроуз, Негоже натягивать шляпу на нос Супермена, плевать против ветра, срывать маску с одинокого рейнджера и переходить дорогу Мэри Хиггинс-Кларк. Кроуз, Джим, известный американский литературный критик. Во всяком случае, не таким, как Майк Нунен. «Как такое могло случиться?» — спросил я. Не думаю, что в моём голосе прозвучали зловещие нотки. Но Гаральд отреагировал очень нервно, словно боялся, что его за этот проступок уволят или в лучшем случае вынесут последнее предупреждение. «Не знаю. Вроде бы в этом году она решила написать два романа. Мне говорили, такое с ней случается». «Я по себе знал, что случается, поэтому напрямую спросил Гарольда, чего, собственно, ему надо?» Ответ меня не удивил. «Он и Дебра, не говоря уже о прочих моих друзьях в Паттнаме, хотели одного и того же — опубликовать мою книгу на исходе лета девяносто восьмого года, то есть на пару месяцев опередить Мэри Хиггинс-Кларк и остальных конкурентов». Тогда в ноябре торговый отдел Паттнома мог второй раз потратиться на рекламу, обеспечив на Рождество второй пик продаж. «Они всегда так говорят», — вырвалось у меня. «Я принадлежал к большинству романистов, как удачливых, так и нет, которые ни в грош не ставят обещания издателей». «Я думаю, ты можешь им поверить, Майк. Как ты помнишь, поклонник Дерси...» «Последняя книга, которую ты написал по старому контракту». Голос Гарольда звенел от предвкушения грядущих переговоров с Деброй Уайнсток и Филис Гран из Паттнема, предваряющих подписание нового контракта. «Главное, в издательстве тебя любят. И полюбят еще больше, если увидят рукопись с твоей фамилией на первой странице еще до Дня Благодарения». Национальный праздник США отмечается в последний четверг ноября. «Они хотят, чтобы я представил им книгу в ноябре? В следующем месяце?» Я надеялся, что Гарольд уловит в моем голосе нотки праведного негодования. Все-таки коробка с рукописью романа обещание Элен Эллен» по-прежнему лежала в банковской ячейке на том самом месте, куда я положил её одиннадцать лет назад. Первый запасённый мной орешек и последний оставшийся прозапас. «Нет-нет, крайний срок — 15 января», — попытался успокоить меня Гаральд. Я же задался вопросом, а куда они ходили на ланч? Наверняка в один из самых дорогих ресторанов, скорее всего, в четыре сезона. «Им, конечно, придется поднапрячься, сократив издательский цикл, но они на это готовы. Вопрос в том, сможешь ли ты закончить роман раньше обычного срока?» «Думаю, что смогу», — ответил я. «Но им придется за это заплатить, как в химчистке, за срочность». «Об этом можешь не беспокоиться», — воскликнул Гарольд так радостно. Будто долго гонял шкурку, но наконец-то добился желаемого результата. «И сколько ты думаешь, прежде всего увеличим аванс? Они, конечно, надуются, заявят, что более ранний выход книги и в твоих интересах. Мол, прежде всего в твоих интересах. Но учитывая, что тебе придется удлинить рабочий день, дополнительные расходы на масло, которое сгорит в лампе в ночные часы...» «Не забудь про душевное смятение, неизбежное при ускорении процесса творчества и боль от преждевременных родов». «Правильно, правильно. Полагаю, аванс повысим на десять процентов». Говорил он рассудительно, словно стараясь учесть все факторы. «Я же думал о том, сколько женщин согласились бы родить месяцем раньше, если бы им заплатили за это триста тысяч» но, наверное, есть вопросы, которые лучше оставлять без ответа. А в моём случае дискуссия вообще носила чисто теоретический характер. Книгу-то я давно написал. Ну что ж, посмотри, что тебе удастся сделать. Да, но я не уверен, что речь надо вести только об одной книге, понимаешь? «Думаю, Гарольд, сейчас я могу думать только о еде». «Что-то не нравится мне твой голос, Майкл. У тебя, у меня всё в порядке. Поговори с ними только об одной книге. Позаботься о том, чтобы я получил за свои труды сладенькую карамельку. Хорошо?» «Хорошо», — согласился он после очередной знаменитой паузы. «Но я думаю, сказанное не означает, что ты откажешься от переговоров по контракту на три или четыре книги. Слушайся, но пока светит солнце, так? Вот девиз чемпионов». «У них есть и другой девиз. Пересекай каждый мост, который встретится на пути», — ответил я, а ночью во сне опять отправился в Сару хатушку В этом сне, как и во всех снах, которые я видел той осенью и той зимой, я шёл по дороге, ведущей к коттеджу. Дорога эта дугой прорезала лес, упираясь концами в 68-е шоссе. У каждого съезда стоял указатель. Дорога 42, на случай, если кто-то сообщит о пожаре, а его попросят точно указать место возгорания, но без всякого названия. Мы с Джо тоже никак не прозвали эту дорогу, даже между собой. Дорога эта узкая, двум машинам не разъехаться, по существу две колеи от колес, между которыми сквозь асфальт уже пробилась трава. И когда едешь по ней, она шуршит, задевая днище автомобиля. Но в своих снах я никогда не ехал по 42-й дороге на автомобиле исключительно шёл на своих двоих. С обеих сторон к дороге подступали деревья. Темнеющее небо превратилось в узкую полоску между кронами. До появления первой звезды оставалось совсем недолго. Солнце уже село, стрекотали цикады, на озере кричали гагары. Маленькие зверьки, бурундуки, а может, белки, копошились в лесу. Направо, по склону холма, уходил просёлок. Он служил нам подъездной дорожкой. У съезда стоял маленький указатель с надписью «Сара Хохотушка». Я остановился у поворота, вниз не пошёл. Смотрел на коттедж. Сложенный из брёвен, с многочисленными пристройками. Террасы, выходящие к озеру, я сверху не видел. В коттедже 14 комнат, нелепое число. Несмотря на преклонный возраст, выглядел коттедж достойно. Как столетняя дама, идущая лёгкой походкой, несмотря на артриты и негнущиеся колени. Центральную часть построили то ли в конце прошлого, то ли в начале нынешнего века. Остальное добавляли в 30-х, 40-х, 60-х. Задумывалась Сара Хохотушка, как охотничий домик. В начале 70-х здесь жила коммуна хиппи. Коттедж не раз сдавали в аренду, но с 40-х по 1984 год он принадлежал Хингерманам, Дэрону и Мэри. Потом одной Мэри. Дэрон умер в 1971 году. Купив коттедж, мы добавили к нему самую малость. Установили на коньке крыши спутниковую антенну. Идея принадлежала Джоанне, но посмотреть телевизор ей практически не удалось. За домом, вот цветок заката, блестело озеро. Просёлок устилал толстый слой опавших сосновых иголок. Тут и там валялись ветви. Кусты, растущие по обе стороны просёлка, тянулись друг к другу, стремясь преодолеть узкий разрыв». Если бы я ехал на автомобиле, ветки бы неприятно скреблись о борта. Я видел мох, растущий на брёвнах коттеджа, и три больших подсолнечника с головками, похожими на прожекторы, которые выросли сквозь щели между досками маленького крылечка со стороны подъездной дорожки. Создавалось ощущение, что хозяева не забросили коттедж, но на какое-то время определённо забыли о нём. Подул прохладный ветерок, и тут я понял, что весь в потух. До меня долетал запах хвои и слабый запах воды. Тёмный след — одно из самых чистых и глубоких озёр штата Мэн. До конца тридцатых, рассказывал нам Мэри, оно было куда как больше, но компания Western Man Electric вместе с заводами в Рамфорде, производящими металл и бумагу. Добились у правительства штата разрешения на строительство плотины на реке Джесса. Мэри показывала нам очаровательные фотографии дам в белых платьях и джентльменов в костюмах-тройках, катающихся по озеру на каноэ. Фотографии эти сделали ещё до Первой мировой войны. Мэри указала на одну из женщин, замерзшую с поднятым веслом. «Это моя мама». — пояснила она. — А мужчина, на которого она замахивается веслом, — мой отец. Гагары кричали. Я уже различал в небе Венеру. Звёздный свет, звёздный свет, исполни моё желание. В тех снах все мои желания были связаны с Джоанной. Загадав желание, я попытался спуститься вниз по просёлку. Разумеется, попытался. Дом-то ведь мой, верно? Куда ещё я мог пойти, как не в свой дом, когда с каждой минутой всё темнело, а в непрекращающихся ни на секунду лесных шорохах чувствовалась порой угроза? Куда ещё я мог пойти? Вокруг темно, и одному страшно входить в тёмный дом. Вдруг Сара обиделась, что ею так долго пренебрегали. Вдруг она из-за этого злится. Но ничего другого мне не оставалось. «Если электричества нет, — подумал я, — зажгу керосиновую лампу, которую мы держали в кухонном буфете». Только я не сумел спуститься вниз. Ноги отказывались идти по проселку. Словно мое тело знало о доме что-то такое, о чем понятия не имел мой мозг. Ветер усилился, От холода по коже побежали мурашки. Я не мог понять, с чего это я так вспотел. Я бежал? Если бежал, то куда? От кого? От пота промокли волосы. Тяжелой массой легли на лоб, прилипли к нему. Я поднял руку, чтобы отбросить их, и обнаружил неглубокую царапину на тыльной стороне ладони, за костяшками пальцев. На этот раз на правой руке. Случалось, что царапина перекочевывала на левую руку. Я подумал, если это сон, то откуда такие подробности? С такой чёткостью их обычно подмечает писатель. Но, возможно, во сне все писатели. Как узнать? Теперь Сара Хохотушка — тёмное пятно на чуть более светлом фоне озера, и я понимаю что вниз идти мне совсем не хочется. Предчувствие беды наполняет меня. Я без труда представляю себе все те опасности, которые могут подстерегать меня в доме. Бешеный енот, затаившийся в углу кухни. Летучие мыши в ванной. Если их побеспокоить, они начнут с криками кружить над головой, задевая лицо крыльями. Даже одно из знаменитых потусторонних существ, плод фантазии Уильяма Денбро, может прятаться под крыльцом, наблюдая сквозь щели за моим приближением. «Что ж, но я не могу оставаться и здесь», говорю я сам себе, но ноги по-прежнему не слушаются, и, похоже, нет у меня иного выхода, как оставаться здесь, на пересечении дороги и проселка. Хочу я этого или нет, нравится мне это или нет, но придется стоять столбом. А из леса доносятся уже не шорохи мелких животных, они все залезли в норы и спят, но приближающиеся тяжелые шаги. Я хочу повернуться и посмотреть, кто идет ко мне, но не могу». И вот тут я обычно просыпался. Первым делом включал свет, чтобы убедить себя, что по возвращении в реальный мир моё тело стало более послушным. Иногда, нет, практически всегда, проснувшись, я думал о Мендерли. Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендерли. В этом есть что-то нездоровое. Думаю, что-то нездоровое есть и в повторяющемся сне. Моё подсознание бьёт и бьёт в одну точку. Но я не стану отрицать, что какая-то часть моего «я» наслаждалась летним покоем, который окружал меня во сне, и этой самой части нравилась грусть, которую я испытывал, просыпаясь. Экзотичности этого сна так не доставала мне в реальной жизни. Особенно теперь, когда дорогу, на которой ранее резвилось моё воображение, наглухо заблокировали. Насколько мне помнится, по-настоящему я испугался только один раз. Но, должен прямо сказать, воспоминаниям этим я не очень-то доверяю, потому что их вовсе не существовало. И случилось это, когда, проснувшись, произнёс в темноте спальни. «Что ты у меня за спиной?» «Не подпускайте его ко мне! Что-то затаилось в лесу! Не подпускайте его ко мне!» Напугали меня не сами слова, а голос, которым я их произнёс. то был голос человека, который вот-вот уступит охватывающей его панике, и звучал он совсем не как мой голос. За два дня до Рождества 1997 года Я вновь поехал в Fidelity Union, где менеджер банка проводил меня к ячейке, упрятанной в залитой люминесцентным светом катакомбы. Когда мы спускались по ступеням, он заверил меня, наверное, в десятый раз, что его жена давнишняя поклонница моего таланта и читает все мои книги. В десятый раз я ответил, что пора бы и ему попасться в мои сети, на что он добродушно хохотнул. «Видать, мы придумали с ним новый банковский ритуал». Мистер Куинлен вставил ключ в замочную скважину А и повернул его. Затем скромненько, как сутенер, приведший клиента к кровати шлюхи, удалился. Я вставил свой ключ в замочную скважину Б, повернул, открыл ячейку. Она словно увеличилась в размерах. Оставшаяся коробка с рукописью забилась в дальний угол, напоминая единственного уцелевшего щенка, который знает, что его братьев и сестер уже отловили и удушили газом. На светлом картоне чернели буквы единственного слова — обещание. Откровенно говоря, я уже и не помнил, о чем шла речь в этом чертовом романе. Я вытащил из банковской ячейки путешественника во времени, добравшегося до 1997 года из далёких 80-х, и захлопнул дверцу. В ячейке осталась разве что пыль. «Дай её сюда!» — прошипела в моём сне Джо. За долгие годы мне впервые вспомнился этот сон. «Дай её сюда! Это мой пылесос!» «Мистер Куинланд, я закончил», — позвал я. Мне показалось, что голос мой дрожит, но Куинланд, похоже, ничего не заметил. А может, сделал вид, что не заметил. Наверное, я был не единственным его клиентом, на которого визиты в Fidelity Union нагоняли тоску. «Я обязательно почитаю ваши книги», — он коротко глянул на коробку, которую я держал в руке, — Наверное, я мог бы приходить в банк с брифкейсом и класть в него рукопись, но никогда этого не делал. «Вот на Новый год и почитаю». «Почитайте, мистер Куинлэн», — энергично кивнул я. «Не пожалеете». «Марк!» — поправил он меня. «И тоже не в первый раз». Я написал два письма одной из которых вложил в коробку с рукописью, прежде чем сдать ее в приемный пункт Federal Экспресс. Оба я писал на компьютере, поскольку мое тело позволяло мне пользоваться программой Notepad. Конфликт возникал лишь в том случае, когда я хотел запустить шестой Word. Я никогда не пытался писать роман, используя программу Notepad, предназначенную для составления коротких файлов, понимая, к чему это приведет. Естественно, я мог составлять кроссворды и играть в компьютерные игры, если у меня возникало такое желание. Я пытался писать роман ручкой, но без особого успеха. Без светящегося экрана вдохновение не приходило. Одно из писем предназначалось Гаральду, второе — Дебри Уайнсток. Содержание разнилось в мелочах. Вот вам моя новая книга «Обещание Элен. Надеюсь, она понравится вам так же, как и мне. А если встретиться шероховатости, то причина в том, что мне пришлось ужаться на целый месяц. Так что счастливого вам Рождества и весёлой Хануки. Надейтесь, что кто-нибудь подарит вам грёбаного пони. Я простоял час в очереди. Перед Рождеством никто никуда не спешит, особенно те, кто на службе. Коробку с рукописью я держал в левой руке — Книгу Нельсона де Милля «Школа колдовства» в правой. Прочитал почти 50 страниц, прежде чем мой последний неопубликованный роман перекочевал в руки усталой приемщицы. Когда я пожелал ей счастливого Рождества, она лишь пожала плечами и ничего не ответила.